Глава четырнадцатая Утро вновь выдалось прекрасное. Я проснулся до восхода и поднялся на крышу дома Милана посмотреть, как первые солнечные лучи золотят верхушку Капитолия. Так как вероятность того, что я любуюсь подобным зрелищем в последний раз, была весьма велика, оно доставило мне редкостное удовольствие. Лихорадочное возбуждение, не покидавшее меня последние несколько дней, улеглось. Я точно знал, как мне следует поступить, и пребывал в мире с самим собой. Все это отнюдь не означало, что я совершенно не волновался. Мне предстоял день, насыщенный событиями, исход которых невозможно было предугадать. Из разговора с караульными я выяснил, что люди Клодия слонялись вокруг дома почти всю ночь, но под утро исчезли. Караульные сказали мне также, что многих из них видели впервые. Я понял, что Помпей прислал своему сообщнику подкрепление. На крыше, помимо множества ведер с водой, выстроилась целая шеренга корзин, наполненных булыжниками. Камни не считаются оружием, и потому никаких законов, запрещающих гражданам хранить их дома, в Риме не существовало. Однако мало найдется средств обороны, столь же действенных, как камень, метко брошенный с крыши. Караульные утверждали, что им уже удалось размозжить головы нескольким врагам. Милан, по обыкновению бодрый и энергичный, поднялся на крышу. Можно было подумать, что этот человек никогда не спит. «Каковы твои планы?» — осведомил сон. «Вскоре начнется триумфальное шествие. В качестве сенатора я должен занять свое место в процессе», — ответил я. «Так что прежде всего мы направимся к цирку Фламинов». Ты обеспечишь мою безопасность, а я сделаю все остальное. — Ты действительно намерен участвовать в триумфальной процессии Помпея? — недоверчиво переспросил Милан. — Я считаю это священной обязанностью сенатора, — заверил я. В ответ Милан разразился хохотом. — Может, ты и безумец, Децей? — Но остроумие тебя не занимать, — пробормотал он сквозь смех. — Ну что же, идем к цирку. Гермес доставил в дом Милана мою тогу, предназначенную для торжественных случаев, так что я оделся, как подобает сенатору. Разумеется, просторная тога лишала меня свободы движений, но в ее бесчисленных складках удобно было прятать оружие. «Вряд ли у Помпеи хватит наглости приказать своим людям убить тебя во время процессии», — размышлял Милан по дороге на Марсово поле. «Если удача не отвернется от нас...» Он не сразу узнает, что я принимаю участие в шествии, — сказал я. Сенаторы и магистраты выступают в первых рядах со статуями богов, а Помпей имеет право войти в город лишь после того, как его воины пройдут весь путь, и за ними закроются ворота. Что так, клодия Произнеся имя своего заклятого врага, я инстинктивно коснулся ручки меча. Мы посмотрим, насколько он проворен. В то утро все жители Рима были озабочены тем, чтобы занять удобное место, позволяющее без помех наслаждаться зрелищем. Наиболее интересное должно было происходить в двух огромных цирках, но самый лучший обзор открывался из окон и крыш домов, расположенных по пути следования процессии. Не желая упускать выгодные места, некоторые, особо рьяные зеваки, не покидали крыш в течение нескольких дней и ночей а владельцы домов Навиа Сакра сдавали каждое из своих окон за бешеные деньги. Страсть, которую римляне питают к подобного рода представлениям, поистине ненасытна. Дойдя до Большого цирка, я вынужден был расстаться с милоном и его ребятами, чье общество внушало мне спокойствие и уверенность. Служащие цирка, привыкшие управляться с огромными людскими толпами, отдавали распоряжение. Сенаторы собрались неподалеку от ворот, через которые въезжают в цирк колесницы. Я, протолкавшись сквозь толпу, присоединился к ним. — Клянусь Юпитером, это Дэций! — воскликнул какой-то молодой сенатор. — Вот уж не думал, что ты отважишься показаться на публике. — Долг превыше всего, — ответил я. — Мне впервые в жизни выпала возможность принять участие в триумфальном шествии в качестве сенатора. Нельзя же было ее упускать. — Смотри, не заставь нас расхохотаться на виду всех римских граждан, — предупредил другой сенатор. На особом возвышении был принесен в жертву баран, и внутренности его подвергнуты тщательному изучению. Как и следовало ожидать, жрец Горуспик возвестил, что в этот день боги будут благосклонны к триумфу. На моей памяти еще не было случая, чтобы боги, отказали триумфатору в своей благосклонности Я пристально разглядывал жрецов, но то были самые обыкновенные этрусские прорицатели, якобы способные предсказывать будущее подымящимся потрохам трахам. Изощренных убийц, действующих при помощи ножа и молотка, среди них не наблюдалось. Рев труп возвестил начало шествия. Войдя в цирк, мы обошли арену кругом. Зрители приветствовали нас уважительными аплодисментами, хотя, разумеется, они пришли сюда вовсе не для того, чтобы любоваться на сенаторов. Согласно триумфальному маршруту, мы направились по Виасакро к форуму, а оттуда поднялись на Капитолий. Несмотря на то, что мысли мои были поглощены предстоящим разоблачением, я не мог не разделять общего радостного настроения. Отдав положенные почести статую Юпитера, капитолийского, Сенаторы разбрелись кто куда, спеша занять наиболее удобное место и вместе с прочими зеваками насладиться наиболее занятной частью зрелища. Я же начал спускаться по холму в сторону форума и ростры, откуда открывался прекрасный вид на все происходящее. К тому же всякий, забравшийся на ростру, и сам был открыт тем взором. Чьи-то пальцы впились в мою руку повыше локтя, и я мгновенно потянулся к мечу По моим предположениям, нападение никак не должно было произойти на Капитолии. ну как известно, многие люди, поддавшись ошибочным суждениям, поплатились за это жизнью. — Попробуй только вытащить меч, и я добьюсь того, что тебя отправят на сицилийские серные шахты, — процедил Цезарь. — о Ого, Юлий, своей заботой ты оказываешь мне великую честь! — шепотом откликнулся я. — Сжимая мою руку, Цезарь... Широко улыбался и кивал, отвечая на бесчисленные приветствия и пожелания всех благ. Я тоже сиял счастливой улыбкой. Двое знатных римлян, гуляющих рука об руку в день триумфа одного из своих великих сограждан, не могли вести себя иначе. Помпей хочет твоей смерти. И клянусь богами, я еще ни разу не встречал человека, подобного тебе, кто так из кожи вон лезет, чтобы быть убитым. И как только семейство Мэттелов, этих усидчивых зануд, сумело породить такого неуемного проныру, как ты? — О, Гайюлий, ты несправедлив к нашей семье. — Спору нет, мы, Мэттелы, несколько, консервативны. — Ну, вряд ли справедливо назвать нас «заткнись и слушай», — прошепел Цезарь. — Если ты последуешь моему совету, у тебя есть шанс, хотя он не так уж и велик, дожить до завтрашнего утра. Следующие несколько дней у Помпея будет столько забот с триумфом и играми, что он вряд ли о тебе вспомнит. Клодий жаждет твоей крови, но пока идут торжества, его люди слишком заняты развлечениями, чтобы слушать приказы. — Тем лучше, — бросил я. — Значит, мы с Клодием встретимся один на один. Это полностью совпадает с моим желанием. — О, Венера, моя божественная прародительница, избавь меня от общения с подобными глупцами! — возопил Цезарь эффектным жестом, который ему особенно удавался, воздел руки к небесам. В распоряжении Клодия остались этруски, которых одолжил ему Помпей. Им ровным счетом наплевать на римские праздники. Кстати, прошлой ночью я прикончил одного из них, не без гордости, сообщил я. Тем хуже для тебя. Теперь они питают к тебе личную ненависть. децы во время шествия я встану рядом с тобой на ростре и, может быть, они не осмелятся на тебя напасть. Но когда Помпей войдет в храм Юпитера, я тоже направлюсь туда, чтобы присутствовать на жертвоприношении и пиршестве, которое за ним последует. Окажи великое благо Риму, уноси отсюда ноги. Вернешься через месяц или два, когда у Помпея появятся новые враги, с которыми он будет разбираться. К этому времени мы почти дошли до ростры. — Не сомневаюсь, всякий, взглянувший на нас со стороны, решил бы, что мы пребываем в полном дружеском согласии. — Мне известно, какую славную потеху ты устроил, Гай Юлий, — сказал я, ну, — вместе с Помпеем и Красом. — Жаль, что меня там не было. Уверен, женские обновки всем были к лицу. Я ожидал, что слова мои приведут его в замешательство, однако Цезарь немало не смутился». Человеку, который хочет преуспеть в политике, не следует бояться уронить собственное достоинство, с важным видом изрек он. То, что кажется унижением, зачастую ведет к величию. Для того, чтобы одержать славную победу над врагом, приходится долгие месяцы кормить вшей в походах. Но когда победитель, грязный и покрытый запекшейся кровью, возвращается в Рим, его ожидают триумфальные почести. Мы уже стояли у перил, ограждавших Ростру, и Цезарь, сверкнув золотыми браслетами, сделал широкий жест, указав на стройные ряды воинов, несущих знамена и трофеи. Я понял, человек, стоявший передо мной, не имеет даже отдаленного понятия о том, что такое стыд и совесть. «Почему ты так печешься обо мне, Гай Юлий? спросил я. «Почему стремишься сохранить мне жизнь?» несмотря на то, что твои друзья явно хотят обратного. Он устремил на меня полное изумление взгляд. С какой стати ты называешь их моими друзьями? Ну, хорошо, назовем их твоими сообщниками. Мне известно, что вы задумали разделить мир между вами тремя, упразднить Сенат и Конституцию, и я сделаю все, чтобы разрушить ваши планы. Никогда прежде я не произносил столь рискованных речей на трезвую голову. «И как это тебе удалось все разнюхать?» — с приветливой улыбкой спросил Цезарь. В глазах его светился откровенный интерес. Я уже собирался рассказать ему о попавшем в мои руки письме, но потом решил умолчать об откровениях Нерона, подчеркнув свою проницательность. В ту пору я еще не избавился от тщеславия, свойственного всем без исключения молодым людям. Но что более важно... Докадывался, что, скрывая таинственной дымкой собственные способности, я значительно выигрываю в глазах окружающих. Цезарь пользовался этим приемом уже давно. Для логического ума, способного сопоставлять обстоятельства и факты, сделать подобный вывод не составляло особого труда, заявил я. Эта исполненная скромного достоинства фраза произвела должный эффект. «Ты в самом деле незаурядный человек, Деца и целей заявил Цезарь. «Именно поэтому я так не хочу, чтобы ты пал жертвой собственного безрассудства. Не скрою, я рассчитываю, что в будущем мы с тобой будем действовать заодно». «Что?» — переспросил я, не веря своим ушам. «О каком будущем может идти речь после того, что произойдет нынешним вечером? Посмотри». — воскликнул он, не слушая меня. — Слонов уже ведут, ну и громадины. Все взоры устремились на процессию. Мимо нас шествовали экзотические животные, проезжали повозки, на которых сверкали горы сокровищ, проходили пленники, закованные в цепи, и, разумеется, мы вдоволь нагляделись на самого Помпея. на Нарумяниный, облаченный в пурпурную тогу триумфатора, он походил на памятник самому себе. Впрочем, для того, чтобы производить по-настоящему величественное впечатление он был слишком коренаст и малростом. — Тебе к лицу пурпурное платье! — выкрикнул я, когда он проезжал мимо. Щеки Помпея покрывал толстый слой румян, так что невозможно было определить, покраснел ли он. Впрочем, вряд ли он расслышал мои слова сквозь стоявший вокруг шум. Когда толпа пришла в движение... Я увидел, что Цезарь исчез и с ужасом понял, что остался безо всякой защиты. Все остальные сенаторы направились на Капитолий, где их ожидало пиршество в честь триумфатора. Я направился вслед за ними. Настало время открыто выступить против трех потенциальных тиранов, обличить их перед сенатом и свести на нет их планы. Кроме того, я сильно проголодался. В эту пору темнота сгущалась быстро. Преодолев подъем примерно наполовину, я увидел первого этруска. Он притаился в проходе между двумя домами, и последние лучи заходящего солнца играли на его бронзовом молотке и стальном острие кинжала. Решив, что с одним врагом справлюсь без труда, я огляделся по сторонам, но на другой стороне улицы меня поджидали еще двое. Присмотревшись, я убедился, что в тени за их спинами маячит несколько человек то были римляне, скорее всего, приспешники Клодия, урвавшие немного времени от увеселений, чтобы разделаться с врагом. Расстояние, отделявшее меня от храма, внезапно показалось огромным. И, решив, что терять мне нечего, ибо неприятности с римским судом я уже нажил, а боги, судя по всему, лишили меня своей благосклонности, я вытащил меч и рявкнул «Мне нужно еще двое». Я должен прикончить двух остробородых этрусских ублюдков, дабы сполна заплатить за кровь двух убитых римлян. Прошлой ночью я уже убил одного, но этого недостаточно. Моя просьба была исполнена немедленно. Этрусские утробно, завывая, устремились в атаку. Несмотря на охватившее меня возбуждение, я заметил, что люди Клодия вступили в бой вовсе не столь рьяно. Сначала я с гордостью подумал, что моя доблесть нагнала на них страху, но потом понял, сомнительную честь убить сенатора они предоставляют презренным чужестранцам. Один из них приблизился ко мне, размахивая в воздухе молотком. Я уклонился от удара, насквозь проколол его мечом и налетел на второго этруска, прежде чем он успел осознать, что из жертвы я превратился в нападающего. С чувством глубокого удовлетворения я пронзил ему горло острием глади, В точности так, как много лет назад учил меня опытный наставник в школе гладиаторов Статилия. Оставалось лишь пожалеть, что у меня нет молотка, и я не могу нанести ему удар промеж глаз. Остальные стали приближаться. Я понял, пришло время спасаться бегством. Своё обещание я выполнил. Ещё два этруска были мертвы, а Рим отомщён. Охваченный этой отрадной мыслью, я, расталкивая прохожих, бросился по улице, ведущей вниз с холма. Шаги преследователей грохотали у меня за спиной. Толпа становилась все плотнее, и, поняв, что пробраться сквозь нее невозможно, я повернулся, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу. В это мгновение чья-то мощная рука схватила меня и толкнула в сторону, в узкий проулок, где начинался лестничный пролет, ведущий к низенькой двери. — Охранять тебя куда труднее, чем командовать легионом, — раздался голос Милана. Люди, сидевшие за столами, на мгновение подняли головы, а потом вновь занялись едой и вином. Я вложил меч в ножны. — Мне надо идти в храм, — заявил я. — Забудь об этом, — возразил Милан, — по крайней мере на время. Надо выждать, пока снаружи все успокоится. Думаю, никто не заметил, где мы скрылись. — Пожалуй, ты прав, — согласился я. Мне действительно стоит немного обождать. Таверна, в которой мы находились, относилась к числу самых заурядных. Согласно закону, подобные заведения должны были закрываться после захода солнца, но за соблюдением этого закона никто не следил. Кроме того, сегодня был праздник. Мы с Миланом уселись за столик и с жадностью набросились на жареную утку с яблоками и белый хлеб, запивая еду местным крепким вином. С набитым ртом я рассказал Милану о недавней встрече с Цезарем. — Странный он человек, этот Цезарь, — пробурчал Милан, выслушав меня. — Похож на одну из тех темных лошадок, которые незнамо как приходят к финишу первыми, оставив ни с чем тех, кто поставил на прославленных скокунов. — Согласен с тобой, — кивнул я, отправляя в рот приигрышный фиг. До недавнего времени я считал его ни на что не способным позером и все прочие римляне разделяли мое мнение. Но оказалось, что именно он держит в руках поводья. «Какие поводья?» — настороженно спросил Милан. Я напомнил ему о письме Нерона. Клодий уверен, что вертит своими сообщниками по собственному усмотрению. Помпей, вне всякого сомнения, считает, что главным членом этого триумвирата является именно он и в точности также думает про себя краса. Но на самом деле именно Цезарь управляет колесницей заговора. Мы оба любили скачки и теперь с удовольствием использовали связанные с ними образы, рассуждая о политических методах Цезаря.